Город. Радиосериал по роману Вадима Панова ⁇ Войны начинают неудачники ⁇ Тысячи лет человечество отчаянно боролось за право царствовать на Земле. Тысячи лет воины, герои, инквизиторы и жрецы огнем и мечом истребляли не людей, стирая даже память об их существовании. Ведьмы, оборотни, новый Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали, считая, что на земле есть место только человеку. Казалось, они одержали победу. Люся, может быть, к черту эту лекцию, а? Артем, мы уже опаздываем. Поедем сейчас к тебе или ко мне, ну. Выходи, пропустим самое главное. Слушай, ты ничем не интересуешься. Сидишь в своем офисе целыми днями. Ну вот тобой вот я интересуюсь. Специально ушел раньше с работы, а ты купила билеты в лектории политехнического музея. <с> это ж надо. А помнишь, когда мы познакомились, ты спросил, чем я увлекаюсь? Я ответила, что всем непознанным и таинственным. А ты сказал, что тебе это устраивает. Помнишь? Я, я думал, что ты имеешь в виду гороскопы. Ой, гороскопы. Их я переварила еще в детстве. Потом были народные целители, экстрасенсы, предсказатели, НЛО и пришельцы. Ну, а теперь... Древние цивилизации О, а ты, оказывается, не постоянно <звы> Народу в аудитории было немного, человек 30 Пик популярности выступающего профессора явно прошел И теперь его сборище привлекали только самых одиозных слушателей Большинство из которых, подобно растрепанной старой деве в первом ряду Тщательно конспектировали докладчика Так, посмотрим программку Артём. «Право на жизнь». Серия семинаров. «Асуры. Тысячи лет они безраздельно властвовали в нашем мире». «Тише, это же знаменитый ученый». О, «Профессор Лев Моисеевич Серебрянский». Люся, обрати внимание, Что? чего именно профессор в программке деликатно умалчивается. «Пляшивый человечек за кафедрой полностью соответствовал дешевой и плохо отпечатанной программке». Скромный, немного потертый костюм Очки в старой оправе Не самая свежая рубашка Но увлеченность, сквозившая в голосе серебрянца Вызывала уважение Асуры строили прекраснейшие города Парящие под сводами небес В их империи процветало искусство А магия была возведена в степень науки Не было во вселенной тайны, которую не разгадали бы Асуры Поиск Вот был их девиз Асуры оставили самый заметный след в истории И упоминания о них встречаются повсеместно Что было дальше с этими асурами? Ну то, что и должно было произойти Появились новые молодые расы Готовые вступить в решающий бой за лидерство Жизнь не терпит статики Жизнь — это движение Это бурлящие стихии, это новизна, перемены, страсть, если хотите Жизнь благоволит тем, кто рвется вперед Кто каждый свой день встречает так, будто он последний Как это правильно? Не впадай в эйфорию, он говорит банальность Заткнись Развитие суров остановилось Они перестали куда-то стремиться и все чаще стали оглядываться назад Стали жить прошлым Прошлыми победами, прошлыми достижениями, прошлым могуществом но ну, когда останавливаешься, очень трудно заставить себя снова сдвинуться с места Так происходит со всеми расами, со всеми империями В мир пришли навы Новая, жаждущая победа раса И наступила череда жестоких войн Асуры отчаянно сопротивлялись Но их время прошло. Под напором навов рушились крепости и города. Гибли армии, ученые, горели храмы и библиотики. Навы думали, что истребили всех своих врагов. Но просчитались. Асуры успели воздвигнуть тайный город. Туда они ушли, унося свое главное сокровище — знания. Захватив власть... Навы основали свою империю Называлась империя Навов Темный двор И долгие столетия Они правили на земле Но времена продолжали изменяться Новые расы Появлялись одна за другой И вскоре Темный двор Повторил судьбу Суров, Причем в буквальном смысле Навы обнаружили убежище Своих предшественников Темный город Простите, я говорил тайный город и в нем. На их место пришла следующая раса, затем еще одна и еще. У всех у них были взлеты, времена расцвета, но все они они они рано или поздно оказывались в тайном городе. А потом потом появились мы люди. Наши предки повели ожесточенную борьбу за право царствовать на земле и повергли в прах последней империи не Артем, проснись. Проспишь самое важное. Не спи. Я все слышу, так, Люсика. На следующих семинарах... Слушай, поедем к тебе, а? Мы рассмотрим документальные свидетельства вражеской активности в наши дни. Навы, асуры и другая нечисть Здесь. Они выжидают подходящего момента И мы должны быть готовы к встрече с ними Ну ведь интересно же, да? Интересно? Ну, конечно, конечно, родная Усилиями нелюдей была уничтожена Александрийская библиотека Содержащая богатейшие сведения о ранних этапах нашей борьбы за существование Исчезла библиотека Иоанна Грозного и множество других бесценных трудов Как вы думаете... «Удалось ли древним цивилизациям спасти свои знания в ходе всех этих катаклизмов?» Артем мгновенно обернулся в поисках источника этого приятного женского голоса. Обаятельная брюнетка с огромными ослепительно-синими глазами и чуть вздернутым маленьким носиком вежливо подняла тонкую руку с зажатым в кулачке Паркером. Кокетливый черный топ оставлял открытыми изящные плечи. Артем покосился на Люсю, Та пожирала глазами серебрянца и ничего не заметила. Э -э, что, девушка, я не расслышал. Существует версия, что библиотека Иоанна Грозного не что иное, как остатки имперского хранилища Асуров. Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, э надо сначала найти найти эту библиотеку. Э -э, я, конечно, занимаюсь этим тоже, но главная цель моих изысканий лежит несколько в иной плоскости. Очень жаль. Но где же эта нечисти, простите, прячется? Интеллигентной старушке явно не терпится разложить первый костер. Если победа не была окончательной, значит, значит не люди, по-прежнему среди нас. Остатки библиотеки, остатки не людей. Ой, как-то все это грустно. Одинокие пожилые женщины с замашками прапорщиков НКВД и сумасшедшие профессора меня совсем не вдохновляют. Замолчи, пожалуйста! Юльский вечер, а мы на лекции. Опохочешься! Люся, сколько можно слушать эту голлиматичу? Разумеется, они живут рядом с нами. Пойдем отсюда. На основании фактов, которые стали мне известны, я с полным основанием заявляю, что тайный город существует и в нем. В нем скрываются остатки всех раз, когда-либо правивших землей Скажите, а почему бы нелюдям не рассеяться по всей планете? Ну, По-одиночке они весьма уязвимы Объединение, вот что могло помочь им спастись Да где же этот город-то? Ну или хотя бы его руины Да Зачем же руины? Мы знаем, где он находится Где? Где? На территории современной Москвы Публика потрясенно молчала Все взоры стремились на смелого серебрянца только что населившего столицу России сонмами могущественных существ Артем же, воспользовавшись паузой, сделал две вещи Незаметно зевнул и поискал глазами очаровательную брюнетку К его огромному сожалению, она уже пробиралась к выходу. Сенсационные для других слушателей заявления профессора, видимо, не произвело на девушку никакого впечатления. Ничего этот Серебрянс не знает. Зря время потеряла. Могу опоздать. До встречи осталось 20 минут. Яна сложила блокнот и, чувствуя на себе пристальный взгляд симпатичного молодого человека, сопровождавшего рыжую жертв, стала осторожно пробираться к выходу. Она давно привыкла к вниманию со стороны мужчин, но по-прежнему считала, что она должно быть обязательно вознаграждено. Поэтому, прежде чем покинуть помещение, Яна обернулась и легко улыбнулась незнакомцу. Вместо того, чтобы заниматься нормальными контрактами, способными принести реальные деньги, я опять погналась за журавлем, правда, очень жирным. Найти библиотеку Асуров или, как еще ее называли, библиотеку Иоанна Грозного, было неизбыточной мечтой всего тайного города. Великие дома гарантировали счастливчику любое вознаграждение. Подобный приз вызывал энтузиазм даже у самого ленивого чела. И библиотеку искали очень тщательно. За много веков город был прочесан вдоль и поперек. Все маломальски подозрительные документы изучены и проверены, подземелья обшарены, свидетели допрошены, но на след неуловимого сокровища, равно как и самих асуров, никто не напал. С каждым веком надежда отыскать библиотеку становилась все более и более призрачной, а источники информации все более и более примитивными. До встречи 9 минут. Кортес будет в ярости. Хороший снайпер, вечно сюда опаздывающий. Чертовы, пробки. В тайном городе начинающий наемник не может рассчитывать на многое. Главное, не показать им, что я начинающий.